Что ж, если ты дарешь его мне, это будем в расчете. У меня есть обычная схема линии, если хочешь, я перерисую все отметки с путеводителя на нее и отдам ее взамен. Ещё. Он пошарил в своих мешках. Я могу предложить тебе вот эту штуку. И достал маленький странный формы фонарик. Он не требует батареек. Здесь такое устройство, вроде ручного генератора. Видишь, тут две ручки. Их надо сжимать рукой, и он сам вырабатывает ток, лампочка светится. Тускло, конечно, но бывают такие ситуации, когда слабый свет кажется, ярче ярчертутных ламп в полисе. Он меня не раз спасал. Надеюсь, ты тебе пригодится. Держи. Он твой, бери, бери. Обмен все равно неравный. Это я твой должник, а не наоборот. По мнению Артема, обмен был как раз на редкость выгодный. Что ему до мистических свойств карты, если он глух к ее голосу? Он ведь, пожалуй, и выкинул бы ее, покрутив немного в руках, и тщетно попытавшись разобраться в намолённых на ней закорючках. Так вот. Маршрут, который ты набросал, не приведет тебя никуда, кроме бездны, продолжил прерванный разговор Хан, бережно держа карту в руках. Погоди-ка вот. Возьми мою старую и следи по ней. Он протянул Артему совсем крошечную схему, отпечатанную на обороте старого карманного календарика. — Ты говорил о переходе с Тургеневской на Срединский бульвар. Неужели ты ничего не знаешь о дурной славе этой станции и длинном туннеле отсюда докидай да города Ну, мне говорили, что поодиночке в него соваться нельзя до караваном пройти получается я и подумал что до тургеневской караванам а там сбежать от них в переход разве они побегут догонять отозвался Артем, чувствуя что копошится у него в голове какая-то невнятная мысль и тревожит тревожит его Но что же там нет перехода арки замурованы ты не знал об этом как он мог забыть Конечно, ему говорили об этом раньше, но из головы просто вылетело. Красные испугались дьявольщины в том туннеле и замуровали единственный выход с Тургеневской. — Ну разве там нет другого выхода? осторожно спросил он. Нет. И карты молчат об этом. Переход в настоящие Соленин начинается ни на Тургеневской. Но даже если под бы там был переход, и он не был закрыт. Не думаю, что тебе хватило бы отваги отстать от каравана и войти туда. Особенно если ты послушаешь последние сплетни об этом милом местечке, когда будешь ждать, пока набирается караван. Ну что ж мне делать? Уныло поинтересовался Артем, исследуя календарик. Можно дойти до Китай-города. О, это очень странная станция, и нравы там призабавные.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 Артем зашевелил губами, подсчитывая количество станций и пересадок в обоих маршрутах. "Да, как не считай. Путь, обозначенный Хана был намного короче и безопаснее, и неясно было почему Артем сам о нем не подумал, да и выбор не оставалось". "Вы правы", сказал он, наконец. "И как часто караваны туда идут?" "Боюсь, что не очень". И еще есть одна маленькая, но досадная деталь. Чтобы кто-то хотел пройти через наш полустанок в Китай-городу, то есть уйти в южный туннель, он должен прийти к нам с севера. Вот теперь подумай, легко ли теперь попасть сюда с севера? Хан ткнул пальцем в сторону проклятого туннеля, из которого орчи едва удалось выбраться. Впрочем, последний караван на юг ушёл уже довольно давно, и есть надежда, что с тех пор уже собралась новая группа Поговори с людьми. Пораспрашивай, только не болтай слишком много. Здесь крутится несколько головорезов, которым доверять никак нельзя. Ну ладно, уж схожу с тобой, чтоб ты глупостей не наделал, добавил он мгновение, поразмысляв. Артем потянул был за собой свой рюкзак, но Хана остановил его жестом. Не опасайся свои вещи.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 Закутных вонючий рванье. он думал, что Хана здесь, наверное, и вправду боятся. И интересно, почему? Первый из огней проплыл мимо, но Хан не замедлил шага. Это был совсем крошечный костерок. Он еле и горел. У него сидели тесно прижавшись друг к другу две фигуры мужская и женская. Шелестели, рассыпаясь и нестигая ушей негромкие слова, будто на незнакомом языке.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 И Артем немного оробел и замедлил шаг, но Хан спокойно и уверенно подошел к сидящим, поздоровался и уселся перед огнем, так что ему не оставалось ничего другого, как последовать примеру и примоститься сбоку. Смотрит на себя и видит, что у него такая же сыпь на руках и под мышками, что-то набухает, твердо и страшно болит. Представь, Ужас какой, мать твою. Разные люди себя по-разному ведут. Кто-то стреляет сразу, кто-то с ума сходит, на других начинает бросаться, а блапить пытается, чтобы ни одному подыхать. Кто в туннели уходит за кольцо в глухоман, чтобы не заразить никого. Люди они разные бывают. Вот он, как все это увидел, так у доктор нашего и спрашивает: "Есть, мол, шанс вылечиться?" Доктор ему прямо говорит: "И какого?" После появления этой сыпи тебе же две недели остается. А комбат, я смотрю, уж потихоньку Макарова из кобуры тянет на случай, что тот буйствовать начнет. Рассказывал прерывающимся от неподдельного волнения голосом худой, заросший щетиной мужичок в ватнике, оглядываясь собравшихся водянистыми серыми глазами. И хотя Артем не понимал еще толком о чем идет речь, дух, которым было проникнуто повествование, и Набухающая тишина в загатавшей недавно компании заставили его вздрогнуть и тихонечко спросить у хана, чтобы не привлечь постороннего внимания. Это о чем он? Чума, тяжело отозвался хан. Началась. От его слов веяло зловонием разлагающихся тел. И жирным дымом погребальных костров, и хмытик двух негромких слов Артему послышались предупреждающий колокольный набат и войручной ручной сирены. На ВДНХ и в окрестностях эпидемии никогда не было. Крыс, как разносчиков, заразы истребляли. К тому же на станции было несколько грамотных врачей. А бад Артем читал только в книгах, пары из которых Попались ему слишком рано, оставив глубокий след в его сознании и надолго владев миром его детских грёз и страхов. Поэтому, услышав слово чума, он почувствовал, как взмокла холодным потом спина, и чуть закружилась голова, и ничего больше вы спрашивать у Хана не стал, слушаясь с болезненным любопытством рассказ худого ватники. Но рыжий не такой был мужик, не психованный, Постоял он, молча пару минут и говорит: "Патронов дайте мне, и пойду, мне теперь с вами нельзя". Комбат прямо вздохнул от облегчения. Я даже услышал: "Ясное дело, в своего стрелять с радостью мало, даже если он больной". Дали ему два рожка, ребята скинулись, и ушел на северо-восток за авиамоторную. И больше мы его не видели.